Глава 15. Черепов Александр Ленидович, к вашим услугам, красавица. Ваши песни действительно впечатлили меня. Если вдруг понадобится помощь светлого мага, обращайтесь. Приподняв ладонь, заставил ее светиться. После чего повернулся к своим товарищам, стоящим на приличном расстоянии, и подошел к ним. Что ты ей такого сказал, что она так изменилась в лице? Виталий нахмурился. И кажется, скажи я, что обидел ее, то меня побьют. По крайней мере, попытаются. Можно сказать, избавил от злого духа. Ты и такое умеешь! искренне удивилась Полина опередив вздорюка. Светлые маги в этом деле не хуже церковников, а в чем-то даже получше, кивнув на ее взгляд, улыбнулся и пошел дальше. Подозрение подтвердилось, причем совершенно неожиданно. И, возможно, все дело в карме. Мне последнее время часто доставалось и видимо это из за приближения такой удачи а теперь остается лишь стать сильнее после чего я попробую найти всех нелюдей, людей создам культ что в будущем перерастет в религию и обрету силу для этого мне нужно выполнить свою клятву и защитить череповых в общем дел целая тьма зато наконец то виден четкий путь так что рейна начинай готовить попку шлепать буду больно Вскоре мы оказались на нашем месте и еще пару часов посидели. Выпили немного вина, но самую малость. Потанцевали, и скажу я, что танцую я весьма неплохо. Сам удивился. Видимо, наследие от Александра. А после... Уже было поздно, и пора возвращаться домой, поэтому мы сейчас стояли на парковке рядом со своими машинами. «Спасибо вам. Я уже давно так хорошо не проводила время». Полина вся сияла от радости, да и Анна выглядела довольной. Согласен. Торты у них здесь знатные, — довольно погладил выпирающий живот. И нет, торты не были из морепродуктов, таких не бывает. Но вкус был очень оригинальный. Как я понял, здешний повар — выходец из династии, мигрирующей из империи Мин. Она находится к югу от Благовещенска, но вот уже сотню лет с ней нет связи. Зато монстров оттуда прёт целая тьма. Во всяком случае, часть секретов знаменитой китайской кухни они сумели сохранить и теперь радуют ею нас. «Виталь, спасибо, что пригласил!» Полина прижала свои маленькие руки к груди и посмотрела на здоровяка, словно котенок, а тот стоял, как истукан. «Наклонись, полбесина высокая!» выругался я, посильнее хлопнув дурака по спине. И помогло. Он наклонился, и его поцеловали. Но в щеку. После чего девушка, чьи щеки зарумянились, развернулась и побежала к своей машине. «Детский сад!» тихо ухмыльнулась Анна, и, подойдя ко мне, собралась было вцепиться в губы, Но нет, целоваться мне не хочется, и никогда не хотелось. Пришлось выставить палец перед ее губами. Она взяла и укусила, еще и рассмеялась, зараза. — Ну, ты тогда до завтра, — довольный двухметровый гигант подошел, чтобы пожать руку. «Да, — Да-да, надеюсь, хоть завтра я тосплюсь, — проорчал я, глядя, как моя ладонь теряется в этой лапе. Ему бы с медведями жить, их лапы как раз схожего размера. Он тоже уехал, а за ним и Анна со своим конвоем, а я... За мной приехал Иван. Мы припозднились, поэтому решил не беспокоить Жанну. «Господин», — заговорил водитель, опустив перегородку, отделяющую салон пассажиров от водительского места. «Два часа назад пришел запрос на очистку сооружения от призраков. На этот раз от администрации города». «Почему бы и нет? Давай завтра после учебы. «Понял, согласую». Я подобнее уселся и, расстегнув пояс, простонал от ощущения свободы. Брюха вывалилась наружу, и я ни о чем не жалею. Все было очень вкусно. До дома доехали весьма быстро, где меня, едва ли не у дверей, встретили рыжие, выглядели сердито серьезными. Саш! одновременно произнесли они. Тренировки, заявила Катя, ты обещал, проворчала Лена. А, ну да. Бог дал слово, а значит, надо исполнять. Божье слово, закон. Поэтому горестно вздохнув, пошел переодеваться. Сестры подлечили меня после заказа в тюрьме, и я обещал им отплатить за помощь. Как там говорится, долг платежом красен? Некоторое время спустя. Тренировочный зал. «Саш!» — Катя прикрыла рот обеими ладонями и заржала. «Вот ты брюхо отъел!» — Лена же искренне была удивлена. Все было очень вкусно!» — довольно заулыбался я и погладил теплой рукой своё брюхо. Поэтому я был не в спортивной одежде, а в шортах и футболке. «Боюсь, случится что-то страшное, если я надену узкую, обтягивающую форму». «Может, тогда потом тебе плохо не станет?» Лена, кажется, и правда беспокоится обо мне. «Считайте это форой», — похлопал по брюху, и, взяв тренировочный меч, подошел к Кате. В одной руке у девчонки уже был щит, а во второй — топор. Не очень длинный. Хм, изменила тактику после проверки команд? Интересно. Девушка навалилась на меня, прикрывая щитом и стараясь поразить топором. Ей нужно лишь рубить, поэтому удается это ей куда легче, а еще она начала сиять, а значит, изучила укрепления, как и сестра. Сила и скорость сразу стали значительно выше, но вот только мастерства это не добавило. Я отбивал ее атаки, маневрировал, атаковал с флангов и тыла. Она бесилась, становилась еще более яростной и светилась ярче. Однако, как я и предполагал, уже совсем скоро она выдохлась и попросту рухнула на колени, а после и на спину завалилась, тяжело дыша. «Слишком плохой контроль над укреплением», — покачала я головой, подходя к девушке и помогая подняться. «Не используй его в бою, лишь когда надо срочно стать сильнее». «Да я понимаю», — простонала она, и, опираясь на моё плечо, пошла к скамье. «Просто хотела достать тебя, но ты такой шустрый». Развивай гибкость и реакцию. «Ты неповоротлива». Катя захотела что-то сказать в ответ и, вероятно, что-то обидное, но проглотила слова и вздохнула. «Понимаю. Спасибо за помощь». Вскоре я помог ей сердце, и настала очередь Лены. Она также сражалась под действием укрепления, но выдохлась даже быстрее сестры. Все же двигалась и маневрировала она куда больше. Вот и расход силы большой. Однако застояла она меня покрутиться. Поэтому сейчас мы трое сидим на скамье и тяжело дышим. Бегать с выпирающим и практически свисающим брюхом — та еще задачка. Поразит даже ругался. Мол, мучу его этим. Кажется, кто-то стал наглеть и вымаливает сбучку. «Не надо сбучку, господин. Эволюция. Повысьте свой ранг. Мне станет легче». Ох, как паразит перепугался. «Ну, на выходных я точно подниму ранг», — мысленно кивнул своему жильцу. И тут на моё брюхо упали две ладони, после чего они начали сиять. «Ты зови нас, если нужна будет помощь». Старшая выглядела немного смущенной а младший измученный, но довольно улыбалась. «Видимо, хорошо я их погонял». Женщины остались довольны. «Хорошо», — кивнул им и тоже улыбнулся. Тепло от их магии распространялось по телу, и это куда сильнее, чем то, что выходит у меня. Впрочем, их ранг в три раза выше моего. Чувствую, как паразит довольно мурлыкает. Натурально мурлыкает. Жуть! Минут пятнадцать сидели в тишине, а тело наполняло сила. Пища переварилась с бешеной скоростью, давая организму энергию. Поэтому вскоре мы сделали новый заход, и теперь я комментировал каждое действие девушек, ругая, а порой и хваляя их. А после вновь отдых, наглаживание моего брюха и вновь бой. Так и прошел весь наш вечер. И пока отдыхали, смогли немного поговорить. Только сейчас понял, что мы с ними ни разу нормально и не говорили. Даже после похищения. Поэтому замуж вы можете выйти за кого хотите. «Указ отца стал недействительным после его смерти», — сказал я, но вместо вздохов облегчения девушки подзависли и задумались. «Значит, мы вольны поступать, как хотим?» — Лена посмотрела на меня, а в глазах читалось непонимание. Будто заключенного, мечтающего о свободе, неожиданно выпустили из тюрьмы, и он, стоя снаружи, не понимает, мол, «А что мне дальше делать? Куда идти?» «Если это не навредит роду», — пожал я плечами. «Мне главное — род спасти». Но если удастся выгодно выдать этих рыжих замуж, задача упроститься. Правда, будет жалко выпускать из рода таких ценных магов, помочь им развиться и овладеть исцелением, изгнанием духов и прочим заклинанием, и зарабатывать столько денег, что плата за зачистку тюрьмы покажется сущей мелочью. Дьявол, теперь не хочется их отпускать. Эша расстроился. Но, мне кажется, моё выражение лица не так поняли. Девушки вдруг сперва засмущались, а потом резко ушли, мол, пора спать. «Спать? Да, пожалуй, и я пойду спать». Встал. И вот чудо. брюха почти не осталось. «В отличие от вас, их магия сильна и эффективна. Повышайте ранги. Ай!» Кольнул его своей силой, ибо нефиг на бога бочку катить. Сам зная, что нужно повышать ранги. Поэтому прежде чем уснуть, закинул в рот большой кристалл маны, мол, чтобы пока спал. Паразит неторопливо его переваривал и вливал в меня ману. Некоторое время спустя. пятизвездочные апартаменты отеля Гранд Отель. Глория. Грациозная девушка лежала на кровати. На ней были обычные джинсы и футболка с длинным рукавом, а волосы обмотаны полотенцем. Она смотрела в потолок и о чем то думала, но стук в дверь вывел ее из раздумий. А после разрешения в апартаменты вошли трое. Плечистый загорелый мужчина с острыми чертами лица, невысокий тоже плечистый гладко выбритый парень и весьма высокая крупная девушка в высоких сапогах. Троица распределилась по комнате, находя, где присесть. После чего они еще несколько минут смотрели друг на друга и молчали, пока не заговорил низкий парень. вид ему не больше двадцати пяти. Видеозапись мы удалили, но копию оставили. И да, его эльфийский идеален, явно не по книгам учился. «Знаю, что идеален», — девушка вздохнула и посмотрела на крупную даму в сапогах. «Что делать-то будем?» «А что делать? Он явно наш, очень похож на полурослика». Она пожала плечами и стянула себя сапоги, а под ними красная чешуя на коже и черные когни на пальцах ног. «Ух, хорошо». «Я пробил по базе», — заговорил загорелый и плечистый мужчина. Но когда он открывал рот, всем были видны его острые зубы. Череповые гарантированно люди. Но в роду имелись коротышки. Может, и правда есть кровь полуросликов. «Да где только нет крови этих прохиндеев!» — проворчал невысокий и крупный парень. «Во всяком случае, есть вероятность, что череповы как-то связаны со скрытыми. Осталось выяснить, как именно. Если друг, то надо наладить контакты. Если враг, то бежать и прятаться». «И снова менять личность», — Глория простонала и рухнула на кровать едва ли не хныча от нахлынувшего стресса. «Может, в топку? Давайте вернемся в общину». «А деньги для общины кто-то будет зарабатывать?» Повысив голос, женщина уставилась на Глорию и так громко застонала. Но жалобы на жизнь перебил загорелый мужчина. «Предлагаю ненадолго остаться в городе и устроить еще один концерт. Если он выйдет на связь, то узнаем, что ему нужно. Если не выйдет, то значит, он просто поздоровался и сказал, что сказал». «Ладно». Утро. Моя комната. Я. Что я могу сказать? Лови награду, паразит. Слышу в голове страстные стоны и радость. Звучит отталкивающе, но он заслужил. Кто тут у нас такой красавец перед зеркалом? Не зря я старался и столько ел. Вот теперь виден результат. Рельеф тело все чётче проявляется, и кубики пресса уже видно. Да и я уже не такой дрыж. А как нагоню больше плоти в мышцы и натренирую их, Сражаться станет куда легче. Все же здоровое и крепкое тело — основа основ. Ну и смогу больше БЭ проводить через тело. Это, пожалуй, самое главное. — Господин, вы великолепно выглядите, — заявила Оксана. Когда вошла, не заметил даже. — Недостаточно хорошо, — покачал головой. — Нужно больше тренироваться, чтобы становиться сильнее. — Тренироваться? Вы вроде только и делаете, что едите, — захихикала она. — Чтобы организм рос и развивался, ему нужен строительный материал. Вскоре я оделся, плотно позавтракал и направился в академию, где чудесно провел время. Первую половину дня я спал, поел на обеде и вновь погрузился в сон. Студенты были заняты подготовкой к практике, поэтому ко мне никто не лез, не приставал и не совал свой нос в мои дела. Идеально. Вечером же заявилась Анна. Но я просто натравил на нее рыжих. И, оставив спарринговаться, занялся своими делами. А их было немало. Это и подготовка к завтрашнему дню, и изучение магии, ну и простая работа главы рода, а еще заказ от администрации. Но там фигня, простенький злой дух. Поэтому утром я проснулся разбитым. — Доброе утро, господин! — на улице меня встретили Жанна с Иваном. Но на него пофиг, а вот женщина была в камуфляжной одежде, крепких походных ботинках и кепке, тоже камуфляжной. «Утро — Утро! — кивнул я и заполз в машину. — Вез нас Иван, но лишь до фабрики. После чего я отпустил его, так как на самой фабрике нас дожидался лесовоз. Жанна уже научилась им управлять. Курсы брала. Доброе утро, господин, нас встретил управляющий, и выглядел он бодрым и очень довольным. Доброе. Мы пожали руки и направились на фабрику. Работа идет как надо, и днем, и ночью, без перерывов, хвастался он, пока мы шли. Не скажу, что все идеально, но количество брака куда меньше, чем с живыми работниками. «А производительность...» Мы вошли в здание, где кипела работа. Но сперва посетили гараж. Зомби-грузчики переносили готовую продукцию в фуру и забили ее под завязку. Ну и на складе еще осталось немало товара. «Пожалуй, я погорячился в прошлый раз с прогнозами. Нам нужно куда больше материалов», — старик показал, что осталось на складе. «Меньше четверти от того, что мы привезли в прошлый раз. Дела-то налаживаются». Мы посмотрели цеха, где древесину обрабатывают. Посмотрели, как Владимирович дал по шее одному криворукому зомби и, накричав, объяснил, где он неправ и как нужно правильно обрабатывать доски, чтобы они служили долго и выглядели красиво. А еще мы посмотрели, как делают МДФ. Расшифровка у него длинная и страшная, а еще мне лень. В общем, делают эту штуку из древесной муки, и она очень удобная и практичная, но мебель из нее делается дешевая. «Проблема таких материалов», — объяснил Владимирович, — «в том, что они плохо проводят магию и уязвимы к ней. Здесь, в городе, где из-за Академии тьма магов, магический фон негативно влияет на подобную мебель». «Ага, понятно», — посмотрел на доску из МДФ. «Текстура и ощущения иные, нежели при касании дерева». Но магию решил не использовать, вдруг испорчу. Мы пошли дальше и посмотрели, как зомби-работники на специальных станках превращали доски в настоящую мебель. С виду показалось, что ничего сложного, но лишь с виду. В общем, все новые зомби поголовно прошли эволюцию. Им осталось привыкнуть к телам, но и работать. А там, может, когда-нибудь вновь эволюционируют в более продвинутых особей. Оставшись довольным, занялся подготовкой к поездке. С собой я беру всех лесорубов, а это помимо тех, кто на лесобазе, 14 человек. Также беру большую часть бойцов. Им нужен боевой опыт, поэтому оставлю на неделю на базе, а тех, кто ее охранял, верну в город. А еще, наверное, стоит подумать о том, чтобы парочку развить до более высокого уровня. Тогда они смогут усилить охрану особняка. Но это дорого. Сперва нужно энергии заработать. Поэтому, когда три десятка зомби уселись в лесовозе, мы рванули с места и отправились в путь. А еще я приметил в кабине большой походный рюкзак и какой-то мешок. Там палатка, спальники и прочее, пояснила Жанна, увидев, как я рассматриваю рюкзак. Так и подумал. Молодец, что позаботилась об этом. Она благодарно кивнула с легкой улыбкой на лице. В скором времени мы покинули город. Я, как обычно, активировал ауру смерти, но всего через десять минут после выезда из города ощутил неприятное ощущение, а потом посмотрел на Жанну и вырвался. Она объята черной дымкой. «Тормози!» После моего приказа женщина вдавила педаль тормоза, отчего мы с ней едва не влетели в лобовое стекло. Благо пристегнулись. «Отводи машину немного назад и жди. А если появится враг, уезжай или беги. Если поймают, сдавайся. Я найду тебя, где бы ты ни была, и убью всех». Мои глаза натурально пылали черным пламенем, так как я был зол. «Ладно бы, Жанна. Я ее защищу в любом случае. И дело даже не в ожерелье, артефакте». «Проедь мы дальше, лесовозу была бы хана. А стоит он, будто космическая ракета. Мерзкие лизинковые жулики-грабители». Сила Веры Жанны тут же увеличилась на 10%, а я, спрыгнув с машины, кинул взгляд на свою армию мертвых. Три десятка продвинутых зомби. Половина — лесорубы с топорами, вторая половина — бойцы с... тоже топорами. «Ну а что поделать? Все нормальное оружие, что я добыл сейчас у бойцов на лесопилке». Правда, еще есть ножи, но топоры как-то по Убить! указываю рукой в сторону леса впереди, через который шла грунтовая дорога. Прохрипели мои зомби в черных костюмах под белую рубашку, очках и шляпах, цилиндрах. Ну или лесорубы в синих комбинезонах с банданами на лицах и защитными очками. Они подняли топоры и зашагали к лесу, а я впереди. Веду эту веселую компанию. Хм. А ведь я сейчас обживусь трофеями. Отлично. Надо приказать зомби убивать врагов более бережно, им потом еще броню их носить.